«Голова четырнадцатая. Людмила Прокофьевна, — говорила: ну, ё-моё!» Заведующий невинно хлопает ресницами, ее щечки слегка разрумянились, коньяк в кофе сказывается. «Алик, она поднимает брови домиком, куда делись твои манеры!» Примерно туда же, куда и пара недель, необходимых для подготовки. Надо познакомиться с молодыми, понравиться их родителям, поговорить с невестой. Жених в этом случае обычно играет роль статиста. Свадьба — женский праздник. Узнать маршрут, проехать по точкам, ЗАГС, Вечный Огонь, какой-нибудь мост. Объяснить, почему мечты невесты неосуществимы, аккуратно сформировать у нее новые мечты. «Я сама узнала только вчера», — оправдывается заведующая. У них фотограф заболел. Я тебя и предложила. Еле убедила, кстати, цени. Врет. По глазам вижу, что врет. Знала давно и просто решала, говорить мне или нет. Даже не знаю, что сыграло в мою пользу. Гусарский жест с десятирублевкой. И кто вообще сказал, что в мою? Людмила проверяет меня на прочность не как мальчика, а как мужа. Мужчину, в смысле. Вот и сейчас в ее взгляде ни капли раскаяния, одно сплошное любопытство. Соглашусь ли, вытяну, что у меня получится в итоге, и ведь рискует зараза своей репутации перед неизвестными мне подругами. Азартная, скучно ей в ее подвальчике. Диктуйте адрес. Есть куда записать, я запомню. Ну-ну, поселок Телепень. Интернациональная двадцать два в Деевы. Телепень поедешь? Перебивает она сама себя. «Телепень. Еще один райцентр. Вместе с Кадышевым и Березовым они составляют неправильный треугольник. До Кадышева немного короче, до Березова длиннее. Ни разу в жизни там не был. Поеду», — говорю. «Скажи, что от Лемон», — добавляет она. «От кого?» — не соображаю сразу. «От меня», — заведующая морщится. «Фамилия у меня такая, Людмила Лемон». «Красивая?» — говорю, «фамилия». «Ой, кем я только не была». Она криво улыбается, и лимон, и лиман. От мужа последний подарок. Она резко встает, словно злится на собственную откровенность. — Это вы, мальчики, как ветер свободный, а у меня обеденный перерыв имеет свойство заканчиваться. — Вы же начальница, — отвечаю. — Вы не опаздываете, вы задерживаетесь. — С этими шлендрами только задержись, — немного оттаивает заведующая. — Да что я тебе рассказываю, сам пострадал. Она по-мужски решительно протягивает Женьке руку. «Приятно было познакомиться, Евгений. Я вижу у вас большой потенциал. Заезжайте в начале следующей недели. Подготовлю для вас посылку». Женек неразборчиво бурчит в ответ. Слышно только «спасибо» и приеду. «И еще». Она останавливается уже в дверях. «Я уже привыкла к твоему стилю второгодника, а там женщина серьезная. Второй секретарь райкома как-никак». Может, не понять. Жутко и четко. Женек, щурясь, отхлебывает пену с пивной кружки. Мы добрались до цели нашего путешествия. Кафе «Мороженое» находится в здании автовокзала. Бочки с разливным пивом стоят напротив. Все увеселения Кадышева расположены рядом. Чем жутко это, удивляюсь? Вполне обаятельное, кое-где даже симпатичное. Она своим взглядом словно тебя взвешивает каждую минуту. Переживает встречу женек. Какой такой потенциал она во мне увидела? Я даже Степанеду так не боюсь, хотя в пятом классе чуть не обоссался, когда мы из окна парту уронили, и она на нас орала. «Рыбак рыбака видит издалека», — хлопаю его по плечу. «Значит, есть у тебя талант к торговым делам». Потихоньку подталкиваю приятеля в нужном направлении. «Да какой там талант?» — сомневается он. «За прилавком стоять ума не надо». «Жень, меняю тему. Поможешь мне?» «Из-за этой свадьбы расходы предстоят немалые. Надо завтра в областной центр съездить, книжки отвезти. Половина денег твоя, как и договаривались». «Нафиг она тебе вообще сдалась?» — удивляется Женек. Ему бесплатный труд на совершенно незнакомых людей кажется кощунством. «Знаешь, что такое сарафанное радио?» — говорю. «Лемон меня этой Авдеевой посоветовала. Да, если ей фотографии понравятся, всем подругам их покажет». — Те захотят себе такие же. Это как снежный ком. Трудно вначале, зато потом он растет сам собой. — И все захотят, чтоб ты фотографии делал, — проникается приятель. — Не просто захотят, — киваю. — Без меня уже будет не камельфо, Вроде как не на Волге в зах ехать, а на Запорожце. Женек фыркает в пиво, пуская пузыри. — Знаешь, — говорит он, — мне твой план нравится. И деньги за книжки я пока брать не буду. Это ты у нас стоком ударенный, тебе идеи в башку приходят, а я с тобой, если ты не против. В ответ молча стукую своей пивной кружкой по Женьковой. Вот так, под козырьком Кадышевского автовокзала рождается наш с Женькой Ковалевым консорциум. Вечером и ночью печатаю снимки со свинофермы «Сон для слабаков». Ревнивится Лидка меня снова не дождется. А мы с Женькой похожи на двух туристов. Рюкзаки оттягивают плечи, только гитары не хватает для полноты картины. Пробовали уложить книги в чемодан, но он получается неподъемным. Надеюсь, у моего знакомого книголюба хватит свободных денег. Привози сколько сможешь, хорошо на словах, а вот справится ли он с моим объемом? Мне сейчас нужно много средств. Бесплатная свадьба выйдет в серьезный минус, я, признаться, немного просчитался. Перепутал с цифровой эпохой. Там я тратил в основном свой труд и личное время. Готовые фото можно было отдать на флешке или скинуть на почту. Это в те древние времена, когда я еще подрабатывал на свадьбах. Сейчас облачные технологии, творят чудеса. Нужна пленка, минимум 10 катушек. Учитывая, что я привык к другому стилю съемки расходу кадров, все 20 больше не потрачу обойдутся. Потребуется бумага и не самого мелкого формата. Из рабочих расходников брать ничего не буду, это свинство и дурной тон. Выгода невелика, но стоит раз попасться, а репутации можно забыть. С реактивами поможет Митрич, но с ним тоже придется рассчитываться за проявку. В общем, деньги летят, как листья с клеонов по осени. А еще я хочу приобрести ширик. Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм или еще меньше следующей степени валился репортажного фотографа. Наивные люди считают, что широкоугольный объектив — это такой костыль для ленивых задниц, у которых в обычный кадр не вмещаются дома, дворцы и прочие пейзажи. Это верно, как хранить картошку в винном погребе. Ширик хорош и плох одновременно тем, что хватает в кадр множество деталей. С ним возрастает требовательность к примизне рук. Он незаменим, когда все горит, бежит и взрывается, и нет времени размывать за макушкой у модели эффектное баке. Эти снимки выглядят эпично, ради них надо приближаться вплотную, и есть риск выхватить по морде. В них можно делать акценты, искажая мир так, как хочется тебе. «Я хочу ширик». Чтобы понять, на что способен широкоугольник в прямых руках, Рекомендую посмотреть работы гениального Игоря Булгака. Хотя рюкзачки увесистые, по моим прикидкам потянут рублей на 500. Деньги должны работать, и если женек согласен подождать, то спорить я с ним не стану. Сейчас есть смысл вкладываться в технику и вымя, в личный бренд. Потом все вернется с Я однажды прошел этот путь. Пускай в мире, где не сажают за попытку заработать денег зато с куда более жесткой конкуренцией. Так что к своей первой рабочей свадьбе я отношусь со всей серьезностью и расходов на нее не жалею». «Белоколодец. К хрипит репродуктор». Толпа выплескивается на перрон, разбегаясь в стороны к остановкам общественного транспорта. «Я лавирую. Стараюсь успеть раньше других. Может, повезет и удастся сесть не в самый забитый автобус». — Не получается. Женька в прямом смысле слова залипает, вот просто стоит и пялится, открыв рот, на редкостной уродливости вокзал. — Жендос, ты чё замер? — Он такой высокий. Ты что, в Белоколодиске никогда не был? — Был, — говорит. Семь лет назад к родней ездили. Только я тогда в машине сидел и не видел ничего. Один двор и квартира, и все. — Я тебе потом экскурсию проведу, — говорю. Белоколодиск город контрастов. «Не врешь?» — Жендос цепляется за мое шутливое обещание. Город поражает его в самое сердце. Поток машин, который мне кажется жидким, высокие дома в девять или даже в двенадцать этажей, люди, девушки модные, зачастую легкомысленно одетые. «Алик, погоди, мой веснущий приятель спорит с удивительно симпатичной продавщицей мороженого. Если нам две порции, то с вас две копейки сдачи». «Как это нет? Обязаны быть? Я тогда под расчет дам». Он достает упакованную в мешочек горсть мелочи и деловито вылавливает из него сверкающие медью копейки. Продавщица, совсем еще юная девчонка, больше глядит по сторонам, чем на него. Она темноволосая, кучерявая и губастая. «На практике, что ли?» спрашиваю. «А вы сами откуда интересуетесь? В ответ рассматривая наши рюкзаки. сберье открывает рот Женька. Мысль Бруса, перебиваю приятеля, только вот с поезда. Две недели среди скал и снегов на высоте семь тысяч метров над уровнем моря. Ох, говорит продавщица, ничего себе. А море я люблю. Там нет моря, поправляю ее. Только льды и опасность. Знаю, что не увижу эту девушку больше никогда в жизни, поэтому вру, вдохновенный от чистого сердца. «Вот у людей жизнь интересная», — вздыхает она. «А я на практике, да. Сколько смертно. «Училище, техникум торговли и быта. Даже немного обижается она». «Вот кого вам нужно», — подталкиваю вперед Женька. «У него всегда копеечка к копеечке. Лучший студент будет». «А что?» — та смотрит с интересом. «У нас парней всегда недобор». Под ее оценивающим взглядом Женька краснеет. «Ты чего?» — тычет он меня локтем. «Решайся, — говорю, — прикинь, много ли девушек будет в твоей резанке? Так и будешь четыре года на фельдшерицу дрочить. Я нарочно сгущаю краски. В жизни курсанта бывают, конечно, и увольнительные, и другие веселые мероприятия самовольного характера, но с бизнесом в казармах придется завязать, а терять жандоса на несколько лет я не хочу. И это не чисто эгоистический порыв». Его судьба после десантного училища становится туманной. Это в той жизни Евгений Ковалев отделался потери ноги. А здесь может повернуться как угодно. Будущее не предопределено, в этом я убеждаюсь каждую минуту. Молоденькая продавщица слышит наш разговор и хихикает. Невеста у нас найдутся, вы не сомневайтесь». Он совы. Женька, утаскивает меня за локоть. «Какой льбрус! возмущается он. какой техникум!» «Так у тебя же талант к торговле», — говорю, — «его в землю зарывать преступно. Может, однажды ты станешь...» Вовремя останавливаю крутящееся на языке слово «олигарх» — директором ГУМа. Женька становится задумчивым, словно у него в голове крутятся мозговые подшипники и шестеренки. «А в Рязанке правда девчонок нет?» — спрашивает. «Откуда они возьмутся?» — говорю. «Да ты не переживай». Я слышал, там чай бром добавляют, чтобы, значит, ничего от тренировок не отвлекало и в самоволке не тянуло. Мой приятель скучнеет. Понятно, что так быстро с решения я его сбить не могу, но червячок сомнения посеян. Кусая самый вкусный в мире советский пломбир, мы добираемся до центра. Барыги на площади только собираются. Разглядываю их через проспект. Мы с Женьком спрятались в тени автобусной остановки, вроде на виду, а глаз не цепляется. Книголюбы выстраиваются вдоль низкого ряда кустов, которые отделяют газон от тротуара. Все они выглядят в разной степени потрепанными жизнью. Странно, учитывая их доходы. Либо шифруется, либо как наркоманы спускают все на пагубную страсть к печатному слову. Наш друг появляется позже всех. Вид у него грустный, очевидно похмелье, недостатки свободного графика. Бухнуть можно в любой день, начальство не заругает. Рядом с книжниками тусуются меломаны. Вижу стройную фигурку Кэт. Сегодня она в большой пляжной шляпе, темных очках и традиционно босиком. Воротила подпольные звукозаписи, разложила на траве плед и сейчас выседает на нем, словно на пляже в Сент-Тропе. На тротуаре ближе к народу суетятся долговязый Джон. Тот красуется с героическим белым бинтом вокруг башки. Прямо товарищ Щёрс из песни «Голова обвязана, кровь на рукаве». Эта компания задолжала мне кассету и пару тысяч нервных клеток. Знакомство с Кэт я считаю перспективным. Это не мой книголюб. Она вращается в кругах, где можно будет достать импортную технику и редкие расходники». Ловлю себя на том, что мыслю категориями эпохи дефицита. Приживаюсь. Что с ними делать, непонятно. Ирина с волосами шведской поп-звезды и отрава в пепси коле встали между нами. Джон проявил самодеятельность. Повелся на пачку денег в моем кармане. Решил наказать за то, что Кэт проявила ко мне слишком много внимания. После недолгого знакомства мне показалось, что он входит в числе ее фаворитов. Ревность — повод не хуже, чем ограбление, а уж когда сразу двух зайцев. Или хиповая кэт тоже в этом замазана. С чего бы ей быть такой щедрой? «Перестань, ты нас выручил. Если забрать деньги с моего храпящего тела руками своего бойфренда, то она ничего не теряет. Лучший вариант — пообщаться с брюнеткой наедине, раскрыть все карты, расставить все точки. Но это не сейчас». В настоящий момент меня больше тревожит, что нашего книголюба Сережа до сих пор нет. Его место тоскливо пустует. Достаю из кармана листок в клеточку с криво написанным телефонным номером. С тоской оглядываю площадь. До появления первых мобильников еще два десятилетия. «Вон, будки телефонные стоят», — машет рукой Женек, «И народу почти нет». «Почти это три человека. Один внутри и двое снаружи». Раньше я не понимал смысл слов, что переждать не сможешь ты человеку у автомата. Их можно ждать целую вечность. Сама будка похожа на ростовой сейф с толстыми двойными стеклами. Внутрь, если что, можно держать оборону от превосходящих сил противника. Это сейчас и происходит. Телефон оккупировала пухлая блондинка средних лет. Она настолько плотно заполнила пространство внутри что, кажется, будка немного узкая и в бедрах. У женщины все в порядке с математикой. И если платишь один раз, а время не ограничено, то нужно выжать из звонка все возможное. Несмотря на звукоизоляцию, наружу доносятся отдельные фразы. «Леночка, ты сейчас умрешь». «Может, постучать», — советует стоящий прямо передо мной пенсионер с веткой бородкой. «Стучали уже» говорит интеллигентного вида мужчина с большой проплешиной на макушке. «И как?» — не унимается дедок. Вместо ответа мужчина поднимает руку и стучит в дверь. Блондинка окатывает его возмущенным взглядом и разворачивается спиной и внушительным задом. Рядом с будкой у бордюра сидит на корточках пацан лет пяти. Он катает по асфальту маленькую синюю машинку. Подхожу к нему и сажусь на корточки. «Мороженое хочешь?» «А у тебя есть...» «Очередь равнодушно наблюдает. В наше время меня бы уже в полицию сдали за то, что с посторонним ребенком заговорил. А здесь народ не пуганный, про маньяков не слышали, потому и резвился здесь Чикатило и прочие товарищи. Спокойствие большинства важнее жизни отдельных неудачников. Мороженого нет, но есть деньги, показываю ему двадцатикопеечную монету». «Я без мамы не пойду», — рассудительно заявляет он. «И не нужно, поддерживаю. С мамой сходи, и она тебе купит». Очередь прислушивается. «Вон ларек стоит», — подхватывает вдруг дедок. «Попроси маму. Тут идти две минутки всего, а мороженое вкусное», — причмокивает он. «Так вам позвонить надо», — догадывается умный ребенок. «Надо», — кивает интеллигент. «Сильно надо». — Две порции, — заявляет пацан. — Да хоть три, — радуется дедок. Оба мужчины лезут за кошельками. — Мам, мама! — разбогатевший пацан колотит в дверь будки. — Пойдем домой, я писить хочу. — Ох ты, горе мое! — подхватывается мамаша. — Ты ж ходил недавно, я ж тебе спрашивала. Она выкатывается из будки, хватает чада за руку и удаляется, цокая каблуками. Будущий строитель российского капитализма гордо шагает рядом с ней. «Будущее страны в надежных руках». «Молодой человек», — говорит интеллигент, — «спасибо вам. Если вы недолго, он делает приглашающий жест. Дважды упрашивать меня не надо». «Алло, кто это?» — голос букиниста кажется помятым. «Это Алик, Альберт, я вам книги привожу», — говорю тихо, не веря в звукозащитные свойства будки. «Кто?» — хрипит трубка. «Я не могу, ничего сегодня не могу». «Ты дома?» — идиотский вопрос, когда звонишь на стационарный телефон. Я его все-таки задаю. В ответ гудки. Пошли, хватая Женьку за рукав. Есть люди с географическим кретинизмом. У меня была такая знакомая. Она могла заблудиться в собственной квартире. Я обладаю противоположным качеством. Один раз побывав на месте, я практически всегда могу его найти. Может, это какая-то шишка расстояния, как у перелетных птиц? так что к дому книголюба мы приходим, почти не заплутав. Колотим в дверь, Женька войдя во вкус ногами. Вид у хозяина квартиры еще хуже, чем голос. Мятая и не рубаха на выпуск. Вполне приличные штаны с ширинкой на распашку, один тапок. Очевидно, что мы его подняли, вероятно, не с кровати. Смекнув, в чем дело, отправляю Женьку за пивом. Он возвращается быстро. В руках две бутылки «Жигулевского». Рюкзак подозрительно оттопыривается и позвякивает. «Повезло», — говорит. Пиво строгие советские продавщицы алкоголем не считают, поэтому на возрастной ценз смотрят сквозь пальцы. На кухне следы загола, потемневшие дольки яблока, заветренный сыр, остатки киевского торта. Нахожу относительно чистый стакан и приступаю к медицинским процедурам. После первого вливания к больному возвращается дар речи. «Слонимский заходил», — сообщает он с барышнями. Диссертацию защитил по Маяковскому. В голосе причудливо смешаны зависть и презрение к инъюнтурщику Слонимскому. «Барышни во всем этом тоже играют какую-то роль. Похоже, наш подпольный миллионер решил произвести на них впечатление. Получилось или нет, он сам не помнит. Выкладываем из рюкзака пятнадцать томов заповедника, еще понемногу Ахматова и Блока». 25, говорит книголюб. 35, влезает Женька. О, же их много. А ты что, дешевле продавать из-за этого станешь? Жендос свои стихи. Нет, но они горячо, но недолго торгуются. В итоге выходит 645 рублей. Сережа поджимает губы. Женька приятельски хлопает его по плечу. Кажется, совместный бизнес у них сладится. Осторожно говорю, расплескаешь. Книголюб при этих словах вдруг зеленеет и подрывается в сторону туалета. Терпеливо ждем. Вторую бутылку он пьет аккуратно и сосредоточенно, мелкими глотками, как микстуру. Затем встает и роется в вещах, в поисках бумажника, там пусто. Обшаривание разных шкатулочек и заначек на книжных полках тоже результата не приносит. Хозяин квартиры хватается за голову. «Может, в сберкассе, говорю?» «Можно!» — вспыхивает радостью букинисты, тут же тускнеет. «Я себе там срочный вклад сделал. Пополнять можно, снимать нельзя. Похоже, проблемы с барышнями и алкоголем случаются не первый раз. Занять у кого-то, подсказываю. У Коляна настроение Сережи прыгает словно мячик для пинг-понга. Пошли!» Колян оказывается высоким мужиком с пышными розенбаумовскими усами. Он глядит на нас с подозрением, считает жуликами, которые раскручивают его приятеля на что-то непотребное. Тем более, что наш книжный приятель взволнован и не трезв. Приходится показать усачу редакционное удостоверение, которое его странным образом успокаивает. Мы отходим в тень раскидистой ивы, и денежные знаки, наконец, меняют своих владельцев. «Валим отсюда», — говорю Женьке. В итоге всех перемещений мы оказываемся на площади, чего я упорно хотел избежать. «Хай, чувак!» — две ладошки прокрывают мне глаза. «Угадай, кто?»